Будем держаться вместе. Милорд, а куда пойдем? На что смотреть? Кайр вертелся на своем месте, как маленький мальчик. Его, как и прочих элордцев, страшно интересовала выставка. достижение прогресса, чудеса техники, в которых нет ни капли магии, а следовательно, доступные абсолютно всем людям. Обычным людям, а не магам. На воздухоплавательные аппараты, заявил Рос. «Почему именно туда?» – удивился юноша. «Потому что там обязательно появится император с наследником. Мадрид просто помешан на полетах. С самого раннего детства мечтает летать, как птица». Принца Лорд Джевич знал с самого рождения. Славный мальчишка, совершенно не похожий на свою взбалмошную мать. Особым чудолюбием Рос никогда не страдал, но юный наследник ему всегда нравился своей недетской серьезностью. И так как ее императорское величество на детей внимания практически не обращало, то она и не успела привить им собственного отношения к жизни, как к некоему месту, где все существуют только для того, чтобы угождать ее капризам и прихотям. Вдовствующая императрица тоже самоустранилась от воспитания внуков, посвятив всю себя страданиям над тяжкой долей старшего сына, отрекшегося от престола принца. Поэтому наследник и его младшая сестра росли вполне нормальными детьми, радуя Раилу успехами в учебе и хорошими манерами. Лорд Джевич сдержанно улыбнулся воспоминанием. За прошлым летом императорская семья жила в Реведжее, в роскошной летней резиденции, представляющей собой стилизованный под древний замок дворец, стоящий в на редкость благоустроенном лесу. Там между столетних елей и дубов шли аккуратные дорожки со скамеечками для отдыха. С скалы струился живописный водопад, и повсюду бродили совершенно ручные косули. Дети были в восторге, а Рос, подолгу службы, наезжающий сюда для ежедневных докладов Раилу, провел, должно быть, лучшее лето в своей жизни. «О-о-о!» восторженно выдохнула Фэйм. На месте старого пустыря оставшегося от сгоревших 50 лет назад казарм, за какой-то год вырос целый сказочный город. Град будущего. Самые лучшие архитекторы, конструкторы, изобретатели со всего мира трудились не покладая рук, чтобы потрясти зрителей возможностями науки и техники. Что ж, им это удалось на славу. «Всетворец, милосердный, это ж надо такое придумать!» – охнул бывший рейнджер. Первое, что видели посетители, был вход в виде колоссальной триумфальной арки, которая венчала позолоченная статуя леди науки – прекрасной девушки с механическими, похожими на огромный веер крыльями. Она как бы приветствовала гостей своей удивительной страны, где станет возможным самое невероятное, где осуществятся мечты и сбудутся надежды. Шикарная аллегория! — похвалил Кайр. «Только вот на таких крыльях наша леди никуда полететь не сможет!» — ухмыльнулся лорд-канцлер, выходя из экипажа и подавая руку Эмрил. «Размах маловат!» «Ну, это же символ!» — с мягким укором молвила женщина. «Наука требует точности, а не символики!» — проворчал джевич «Не столько из жажды противоречия, сколько из недовольства тем, что открылось его взору. Нет, Выставка эта замечательна, но где пожри всех великие лэ хотя бы элементарные меры безопасности? Толпы народные без всякого порядка бродят везде, где им вздумается. Куда смотрит оберполицмейстер, спрашивается? Где живые цепочки полицейских, которые в случае чего рассекут толпу на отдельные группы? Почему проходы между дворцами и павильонами так малы и узки? Да тут возникнет паника, затопчут не десятки, сотни человек. И вообще, какой идиот перенес открытие выставки на полгода раньше? Почему в канун зимы, а не весной? Ну где логика? Словом, рассерженного столь вопиющими нарушениями всех возможных правил лорд канцлера не вдохновила ни модель нового быстроходного паровоза, ни самый прогрессивный правовой молот. Не радовали его и удивительные приборы, с набором увеличивающих линз для изучения мельчайших невидимых глазосуществ. Дамы и господа, сия модель может развивать скорость от 108 до 117 рест в час. Сноска 108-117 рест в час. Примерно 115-125 км в час. Конец сноски. Тендер имеет 4 колеса, то бишь 2 колесные пары. «Диаметр коих одинаков с диаметром паровозных колес», – вещал гордый собой инженер. Паровоз этот предназначен для обслуживания пассажирского поезда, состоящего из вагонов особого устройства. Вид одного из этих вагонов представлен вот на этом рисунке. Дамы и господа, в этом вагоне есть не только отделение для багажа, но умывальники и водяные клазеты. Вам не придется терпеть до ближайшей станции. Фэйм аж заслушалась. Какие удобства, надо же. В таком вагоне можно смело путешествовать на восток, своими глазами увидеть величественные ландшафты, территории. Она даже вообразила, как потом, когда все закончится, отправиться любоваться синими скалами и ущельем лучеры. Вчера Гриф-де-Врай так захватывающе рассказывал ей о красотах земель, отвоеванных у Кихтаны о величественных горах, невообразимых степях и бездонном небе. Фейм и раньше грезила о чужих странах, столь же далеких, сколь экзотических, и готова была пожертвовать удобствами и безопасностью ради вида океанской глади за бортом корабля, ради ароматов заморских пряностей, чтобы своими руками коснуться древних камней разрушенных храмов, ушедших в небытие народов и цивилизаций. Мечтательница она была эта мистер серматат, и не ее вина, что мечтам так и не суждено сбыться. Казалось, все участники выставки наизнанку выворачивались, лишь бы перещеголять друг друга, поразить воображение обывателя. От гигантских размеров свечей, винных бутылок и статуи серебра и сахара, шоколада, золота, масла, рябило в глазах. В павильоне от города Дианев демонстрировалась исполинская пушка весом 136 пул. Сноска 136 пул, примерно 124 тонны. Конец сноски. А во дворце земледелия целый фасад был сделан из кукурузы, с кукурузными аллегорическими скульптурами, овощными знаменами и гербами из натуральных тыкв и картофелин. Рядом располагались всевозможные увеселительные заведения, рестораны, аттракционы, экзотические чайные, стрелковые тиры, уголки средневекового эльлора. Оно и понятно, строители отчаянно желали возместить огромные расходы и не сыграть в плачевный дефицит. А затем – Мистер Ромаат увидела стальной дворец Куб и чуть руку не оторвала Росо рварнувшись поглядеть на чудо архитектуры ближе. Сталь и стекло, стекло и сталь, чистота и девственность ровных линий, сверкающие на солнце грани. А вокруг полная иллюзия нетронутого леса, взрослые деревья, выкопанные и пересаженные целиком, замшелые камни, бурелом как символ нового времени, проросшего в недрах дремучей старины, которая все так же прекрасна, просто потому что естественна. Одно ведь другому не мешает, верно? Какая красота! Фэйм, мы все это еще увидим много раз, — взмолился лорд Джевидж. Я обещаю, что будем ходить сюда каждые выходные, весь год, если вам так нравится». Только ради всего святого не забывайте, что у нас здесь дело. Сегодня у нас здесь важное дело. Ох, простите, смущенно пропищала женщина. Я не могу оторваться, это немыслимо. Она оттаяла, повеселела, искренне радуясь столь познавательному походу. Технические чудеса отвлекали Фейм от собственных переживаний. И мало-помалу, Ее охватила странная пьянящая эйфория. Рядом трое мужчин. Рос Джейвич при памяти и здравии. Впереди встреча с императором и конец всем мытарствам. Ура! Мы победили. А мужчины, между тем, пустились в очередной спор.